Глава 10. Социальные связи Об отношениях с окружающими. Стойки, как теперь понятно, стоят перед дилеммой. Общаясь с людьми, они рискуют потерять спокойствие, избегая их, не смогут выполнить свой долг, обязывающий поддерживать эти отношения. Проблема таким образом сводится к следующему: Как оставаться спокойным, продолжая вести социальную жизнь? Для стойков этот вопрос имел первостепенное значение. Пытаясь ответить на него, они выработали комплекс советов, как взаимодействовать с людьми. Во-первых, прежде чем начинать коммуникацию, стойки рекомендуют подготовиться к ней. Так Эпиктет советует, пока вы наедине с собой, определиться со своим характером и типом поведения. Впоследствии при общении с кем бы то ни было оставаться верным себе. Как уже говорилось, стойки настаивали, что социальные обязательства нельзя исполнять избирательно. Мы обязаны исполнять их в том числе в отношении неприятных, заблуждающихся или злых людей. Однако можно быть избирательным в отношении того, с кем дружить. Стоики призывали избегать дружбы с теми, чьи ценности порочны, так как это может запятнать и ваши собственные. Надо искать друзей, которые разделяют наши, то есть стоические ценности, или живут в еще большем согласии с ними. Наслаждаясь их обществом, постарайтесь научиться от них всему необходимому. «Пороки», — предупреждает Сенека, — «заразительны. Они незаметно и быстро переходят от своих обладателей к тем, кто с ними контактирует». Эпиктет вторит этому предостережению. «Будешь водить знакомство с дурным человеком, станешь дурным сам». Общаясь с теми, кого одолевают нездоровые желания, мы рискуем вскоре испытать аналогичные и, как следствие, лишиться покоя, а потому должны, как это возможно, сторониться людей с сомнительными ценностями, как избегали бы целовать больных гриппом. Синека советует избегать не только порочных людей, но также угрюмых и во всем отчаивающихся, у которых все является поводом для жалоб. Он аргументирует это тем, что неспокойный и на все сетующий попутчик враждебен безмятежности. Кстати, в своем знаменитом словаре Сэмюэл Джонсон приводит замечательный термин для таких личностей «sick sorrow», обозначающий «человека, изобретающего себе огорчение». Наконец, мы должны быть избирательны в отношении не только друзей, но и своей социальной активности, если к ней не обязывает И Эпиктет, например, советует избегать застолий, устраиваемых не философами, а если до них дошло, быть осмотрительным в разговорах. Застольные беседы обычно вертятся вокруг конкретных тем. В первом веке нашей эры принято было обсуждать гладиаторов, скачки, атлетов, угощения и напитки, но главным образом других людей. В компании таких собеседников эпиктет рекомендует помалкивать или хотя бы быть немногословным, либо попытаться перевести их речи на подобающий предмет. Может, совет и устарел, о гладиаторах больше не болтают, хотя продолжают о скачках, спортсменах, еде и выпивке и, безусловно, других людях. Но суть наставления эпиктета актуальна и сегодня. Мы можем, а иногда обязаны, общаться с нефилософами, то есть людьми, не разделяющими стоических взглядов. Однако при этом должны быть на страже. Есть опасность, что их ценности извратят наши и собьют со стоического пути. Как насчет случаев, когда общественный долг требует взаимодействовать с кем-то неприятным? Как не дать вывести вас из себя? Марк Аврелий рекомендует держать в памяти, что, несомненно, есть люди, которых раздражаете вы. Иными словами, обнаружив, что вас раздражают чьи-то недостатки, следует одернуть себя, чтобы припомнить собственные. Это поможет отнестись с большим пониманием к изъянам человека и благодаря этому терпимее к нему самому. Кроме того, полезно помнить, что раздражение, которое вы испытываете от чужих поступков, почти наверняка принесет вам больше вреда, чем эти поступки сами по себе, позволяя себе раздражаться, мы только усугубляем ситуацию. Негативное влияние людей можно уменьшить, контролируя мысли о них. Марк Аврелий советует не занимать себя мыслями о том, что делают, говорят, думают или замышляют окружающие. Нужно следить за тем, чтобы разум был чужд чувственных удовольствий, наслаждений, строптивости, зависти, подозрительности и всего, что заставит покраснеть при сознании, что оно было в тебе. По его словам, настоящий стоик не будет думать о том, что на уме у других, если только это не продиктовано общественным интересом. Но проще всего иметь дело с неприятными личностями, если осознать, что их не может не быть». Люди, подчеркивает Марк Аврелий, не выбирают свои недостатки, поэтому в некотором смысле те, кто нас раздражает, не могут не делать этого. Значит, кто-нибудь неизбежно будет раздражать вас. В самом деле, говорит Марк Аврелий, рассчитывать на иное все равно, что ожидать, что смоковница не даст своих плодов. Таким образом, когда нас шокируют или удивляет, что очередной хам ведет себя по-хамски, винить остается только себя, следовало быть готовым к этому. Автор размышлений, как и другие стойки, исповедовал фатализм. В вышеприведенных отрывках он придерживается его особой разновидности, которую можно назвать социальным фатализмом. В отношениях с другими людьми необходимо исходить из предположения, что им суждено вести себя определенным образом. Следовательно, бессмысленно желать, чтобы они были менее раздражающими. Одновременно с этим Марк Аврелий признает не только то, что люди могут измениться, но и что мы должны способствовать этому. Возможно, имеется в виду, что хотя другие могут измениться, пока этого не случилось, взаимодействие с ними можно облегчить, памятуя, что они обречены вести себя так, как ведут. Предположим, даже с учетом этих советов кому-нибудь все равно удалось взбесить вас. Тогда, говорит Марк Аврелий, следует напомнить себе – о мимолетности человеческой жизни и о том, что вскоре мы все умрем. Если поместить произошедший инцидент в космическую перспективу, его тривиальность станет очевидной, что умерит ваше недовольство. Как выражается Синека, душа мудреца проникает во всю Вселенную. Адо называет это космическое сознание одной из определяющих черт стоического мудреца, результатом духовного упражнения, которое заключалось в осознании места индивидуального существования в большом течении космоса в перспективе всего. По Марку Аврелию наибольшая опасность отношений с неприятными людьми кроется в том, что своим поведением они пробуждают в нас ненависть, которая нам же самим и вредит. Именно поэтому мы должны постоянно прилагать усилия, не позволяя окружающим разрушить наши благосклонные чувства к ним. Доброго человека, замечает Марк Аврелий, боги никогда не уличат в том, что он затаил злобу на кого-то. Таким образом, когда люди ведут себя бесчеловечно, нельзя отвечать им тем же. Если вы ощутили гнев, ненависть и желание отомстить, лучшая форма мести злопыхателю не быть похожим на него. Весьма значимы для нас и отношения с противоположным полом, и на этот счет у стойков тоже имелись соображения. Мудрый человек, говорит Музоний, не занимается сексом вне брака, а в браке только с целью зачатия детей. Секс в иных обстоятельствах означает отсутствие самоконтроля. И пиктет согласен с тем, что следует избегать секса до брака, но добавляет, если это удалось кому-то, он не должен хвастаться своей воздержностью и принижать тех, кто не отличается таким целомудрием. Марк Аврелли относится к сексу еще более настороженно, чем Музоний и Эпиктет. В размышлениях он описывает технику для обнаружения истинной ценности вещей. Разложив вещь на составные элементы, мы увидим ее такой, какова она есть, и оценим надлежащим образом. Прекрасное вино, проанализированное таким образом, оказывается ничем иным, как ферментированным виноградным соком, а пурпурные одежды, так высоко ценимые римлянами, всего лишь овечьей шерстью, покрытой кровью моллюска. Проанализировав таким же образом секс, Марк Аврелий заключает, что это трение внутренностей и выделение слизи с каким-то содроганием. Поэтому глупо придавать большое значение сексуальным отношениям, а еще глупее портить свою жизнь из-за них. Любопытно, что у буддистов есть аналогичная техника. Мужчине, испытывающему вожделение к женщине, буддист предложит ему подумать о ней не как о целом, а как о том, из чего она состоит, включая легкие, экскременты, слизь, гной и слюну. Это должно помочь справиться с влечением. Если же нет, ему посоветуют представлять тело женщины на разных стадиях трупного разложения. Сексуальное воздержание стойков современному слушателю покажется ханжеским, но оно не лишено оснований. Мы живем в эпоху сексуального раскрепощения, последствия которого оказались катастрофическими для душевного спокойствия множества людей. Подумайте, например, о девушке, которая не смогла устоять перед сексуальным искушением и в результате столкнулась с трудностями, обычно сопровождающими жизнь матерей-одиночек, или о молодом человеке, который по той же причине теперь обременен обязательствами или, по крайней мере, выплатой алиментов, мешающими ему воплотить юношеские мечты. В наши дни легко найти людей, которые подтвердят, что жили бы лучше, если бы проявили больше сексуальной сдержанности, но очень трудно тех, кто уверен, что жил бы лучше, будь он менее воздержан. Стойки не единственные из античных философов, кто указывал на деструктивную силу секса. Эпикур, может, и был их философским соперником, но разделял опасения. Половое сношение никогда не приносит пользы, довольно того, если оно не повредит. Несмотря на свое отношение к сексу, стойки были большими поборниками супружеской жизни. Как говорит Музоний, мудрый человек обязательно женится, и они с супругой будут от всего сердца стараться принести счастье друг другу. Хороший брак представляет собой любовный союз двух людей, стремящихся превзойти друг друга в заботе, которые окружают партнера. Такая пара, надо полагать, будет счастлива, как никакая другая. А вступив в брак, мудрый подарит миру детей – Ни одна религиозная процессия, продолжает философ, не сравнится красотою с детьми, которые идут по городу с родителями, поддерживают их за руку и всячески заботятся. Музоний надеялся показать, мало кто бывает счастливее человека, у которого есть любящий супруг и преданные дети.